Я почувствовал, как предательски забилось сердце, и поспешил в холл. Я надеялся увидеть Марию Фиолу, но это был лишь Лахман, кинувшийся ко мне с распростертыми объятиями. Я отделался от этой... Куэрториканке объявил он, задыхаясь от энтузиазма. «Я нашел другую, рыжая блондинка с Миссисипи. Настоящая богиня Германии, крупная, поштателая, Это керайский сад цветущей плоти». «Германия?» — переспросил я. Он смущенно хихикнул. «Любовь о национальности не спрашивает, Людвиг. Разумеется, она американка, но, возможно, немецкого происхождения». Да и какое это имеет значение? Как говорится, было бы болото, а черти найдутся. В Германии тебя за такой роман отправили бы в газовую камеру. Мы здесь, в Америке, в свободной стране, ты пойми, для меня это избавление. Я же сохну без любви. Пуэрториканка только водила меня за нос и обходилась мне, особенно вместе с ее Альфонсом, слишком дорого. Курт. «Очнись», — сказал я, — «если она и вправду так хороша, с какой стати она именно на тебя должна клюнуть?» «У нее одно плечо ниже другого», — деловито объяснил Лахман. «Это из-за горба, очень маленького, он только начинает расти. Его и не видно почти, но она-то о нем знает и стесняется». При этом груди у нее чистый мрамор, а зад — просто сахарная головка. Она кассиршей работает в кино на 44-й улице. Так что, если захочешь в кино, тебе это будет даром. — Спасибо, — сказал я. — Я в кино редко хожу. — Так ты, значит, счастлив? Физиономия Лахмана страдальчески скривилась, глаза подернулись влагой. — Счастлив? — переспросил он. Разве есть такое слово для эмигранта? Эмигрант счастлив не бывает. Мы прокляты на вечное мытарство, мы всем чужие. Обратно нам дороги нет, а здесь настолько терпят из милости. Ужасно, особенно если вдобавок тебя донимает демон плотских влечений. Это как посмотреть? У тебя хоть демон есть, курт? У других вообще ничего не осталось. — Не смейся надо мной, — вздохнул Лахман. — Успех в любви отбирает сил не меньше, чем неудача. — Но что ты, истукан бессердечный, в этом смыслишь? — Достаточно, чтобы заметить, что успех делает мелкого торговца религиозным хламом куда агрессивнее, чем неудача. Я вдруг осекся. Только сейчас я сообразил, что не запомнил номера новой квартиры Марии. Телефоны ее, я тоже не знаю, черт бы подрал, вырвалось у меня в сердцах. — Гой он и есть гой, — заметил Лахман. — Когда вам нечего сказать, вы чертыхаетесь, а то и стреляете. Вторая авеню по вечерам превращалась в эспланаду для гомосексуалистов. Здесь под ручку прогуливались пары, одинокие молодые особи фланировали в ожидании знаков внимания, а пожилые сластолюбцы прощупывали их осторожными, похотливыми взглядами. Здесь царила атмосфера карнавала, медленно вращалась карусель порока влекомая мотором потаенной страсти запретный но все же полулегальный а потому трепетный и волнующей вдвойне так что казалось сам воздух наэлектризован ею от свиньи буркнул продавец газетного киоска когда я покупал у него вечернюю газету почему удивился я ведь это же ваш клиент да я не про гомиков поморщился он Я про псины их них. На поводке их надо водить. Но эти голубые все равно их отпускают. Любят этих тварей до безумия. Раньше были таксы, потом пошла мода на терьеров. А теперь от пуделей спасу нет. Вы только взгляните. Их же тьма. Я огляделся. Он был прав. Улица кишмя кишела мужчинами, выведшими на прогулку своих пуделей. «Опять это гнидово!» — запил вдруг продавец, пытаясь выбраться из-за прилавка. Это удалось ему не сразу. Толстая пачка журналов свалилась под ноги. «Да дайте же ему пинка!» — закричал он. Маленький пудель, палевой масти, выскочивший неведомо откуда, уже задрал лапку над газетами и журналами, вывешенными с наружной стороны прилавка. Я шуганул его... И он, тявкнув в ответ, мгновенно исчез в неугомонной уличной толчье. Это был Фифи», — сообщил мне продавец, выбравшись наконец, из-за прилавка и в бессильной ярости глядя на экземпляр журнала «Confidential», мокрой тряпкой, свисавшей с перекладинки. Опять успел. Этот бандит выбрал мой киоск и метит его каждый день. А пузырь у него, скажу я вам, Все равно, что у слона. И самое главное, я никогда не успеваю до него добраться. Зато у него, похоже, неплохой вкус, — заметил я. Он обделывает то, что этого, безусловно, заслуживает. Продавец снова забрался в свой киоск. «Отсюда-то мне его не видно, — объяснял он. И этот гад прекрасно это знает. Он подкрадывается сзади и готово дело». Я его вижу только, когда он уже убегает, а иногда и вовсе не вижу, если он туда же назад смывается. Неужели нельзя, как нормальные псы, на дерево отлить? А мне это его удовольствие каждый день стоит пары-тройки журналов.